Глава 23. На охоту. Ампер обернулся и посмотрел на стоящих у КПП гуляй поля Рину и Филина. Блондинка плакала, взгляд мальчишки был серьезным. Он уже полторы недели ходил в местную школу и прекрасно представлял, на какую серьезную тварь замахнулся его приемный отец в одиночку. Погорелов сидел с самого краю кузова, прямо рядом с пулеметчиком, прикрывающим тылы колонны, которая направлялась на очередную мародерку в квартал. Ему нужно добраться до развилки. Эта эстакада с заводским корпусом стала для него уже сакральным местом. А затем до реки, что дальше на севере. Там есть где раздобыть лодку с мотором. Он поднял руку в прощальном жесте. Навалилась тоска. Рина что-то прошептала одними губами – и Ампер чисто интуитивно понял «Я тебя люблю». Все равно обратного пути нет, только вперед. Оружие и шлем, доставшиеся им в награду от института, с почти разряженными батареями, верные ТКБ-15, Ампер только на себе пёр двойной БК, еще два в рюкзаке, вместе с тушенкой и противотанковой миной, за которую Погорелов отдал черную жемчужину. Мина тоже была Нолдовская. Обогнали они мир Ампера серьезно, но по шкале Нолдов были они из особо развитых. Размером мина всего лишь старелку тарелку и толщиной в 10 см, Но любой танк рвала только в путь, ударяя в днище зарядом раскаленной плазмы, прожигая броню за долю секунды, запекая экипаж и подрывая боекомплект. Причем основное ядро обычно прожигало и верх башни и летело дальше в небеса. Четыре типа подрыва ⁇ дистанционный, нажимной, лазерный прерыватель и фотоэлемент. Причем все настраиваемое на массу объекта. Никакая случайная собака или легкая машина не заставит минус работать. Выставил массу и жди, когда-то приползет. Хорошая штука, жаль в заначке местного барыги была всего одна. Винтовку Ампер тоже опробовал, осталось всего 20 зарядов. Права Рина. Мощная пушка. Стрелял он в сгоревший танк. Муры пожгли неделю назад. Стремительный розчерк серебристого энергетического шарика размером с мячик для пинг-понга и рыжая башня Т-72 прожжена насквозь. Входное отверстие имело диаметр заряда, а вот выходное почему-то было уже с теннисный мячик. Порывшись в настройках, Ампер подшаманил и настроил заряд под разрыв. При попадании в тело и погружении на глубину с полметра происходил подрыв. Пришлось ради теста даже на элиту сходить. Все вышло как нельзя лучше. Выстрел с полукилометра, попадание точно в грудь, прикрытую костяными пластинами. Взрыва он не видел, но полуметровая сквозная дыра показала эффективность подобного подхода. Да и две чёрные и одна жемчужины грели карман. Правда, едва не встрял, нарвавшись на муров на обратном пути. Суки решили дать рейдерам бой и устроили засаду. Ампер положил уродов и пошел себе дальше, прихватив только боеприпасы. Да и что взять-то с трех заморошей при двух винтовках и одном автомате? К шлему тоже пришлось принаравливаться, и из 11 часов работы осталось всего 8, но для разовой акции этого должно было хватить. Еще одной игрушкой стал гранатомет Нолдов, который Ампер выкупил у градуса. Дорого встала одноразовая игрушка, пара черных жемчужин, но оно того стоило. Пробивание брони просто запредельное. Любой, даже самый тяжелый танк, вроде того, что тащил с собой Андрей и который так бездарно потерял, не мог бы сопротивляться ракете с плазменной начинкой. Длиной всего 70 см. Одноразовый нос системы фиксации цели. От мелкого грызуна и до здоровенного динозавра. Поймал в прицел, зафиксировал, и пока цель не поражена в выбранную точку, ракета будет носиться за ней, если только реактивный движок не встанет. И избавиться от нее, Жертве, крайне тяжело. Вообще технологии Нолдов поражали. Странно, что в институте не пользовались ими. Почему подрывник и его люди не были вооружены подобными игрушками? Почему их отдали в виде платы рейдерам? Вопросов больше, чем ответов. Мушкет предположил, что институтские знают про какие-то закладки в подобных предметах и не могут их устранить. Отсюда возникают проблемы по надежности. Но это была всего лишь теория. Дорога вышла спокойная. Пулеметчик только один раз вступил в дело, срезав сразу пять бегунов и лотерейщика, которые решили, что они собаки, и им обязательно нужно побегать за машиной. Даже останавливаться не стали, чтобы вычистить трупы. Терять время ради пяти спаранов и, возможно, горошины никто не хотел. До развязки добрались к обеду. На этот раз колонна шла очень ходка. Не было медленной техники, которая бы тормозила передвижение. Кстати, впереди шел тигр-перевертыш, который прошел сам первым весь путь от Отважного до Кармана и в обратную сторону до Гуляй-поля. Таган продал его команде рейдеров, которые работали на город, но были сами себе хозяевами, разделив полученное между командой. Пока из всего подвижного состава, пережившего поход, введение команды остался только бумеранг. Ампер взял кофр с винтовкой, поправил рюкзак за спиной и, попрощавшись с пятью мужиками, которые ехали вместе с ним, спрыгнул на землю. Повернувшись к голове колонны, состоявшей из трёх грузовиков и тигра, он нахмурился, из переднего КамАЗа спрыгнула еще пара рейдеров, которые стояли к нему спиной. Паранойя подала тревожный звонок. Ампер ведь спрашивал жихаря, который вел отряд, и тот заверил, что больше никаких пассажиров нет. А тут, на тебе, двое. И сошли там же. Уж не за погореловым ли они? Многие, похоже, догадались о том, куда тот направляется. Скорее всего, были и те, кто даже скумекали, зачем он идет на запад. Колонна тронулась к развязке, а парочка рейдеров наконец-то обернулась, глядя на бывшего прапорщика. Сначала Ампер испытал облегчение, а потом накатила злость. «Какого хера вам тут понадобилось?» – поинтересовался он, пристраивая кофр с нолдовской винтовкой к рюкзаку. Мушкет и агент переглянулись, и бывший рекламщик достал из кармана горошину и передал ее снайперу. «Ты был прав, он запараноил. Мушкет только кивнул. Это было очевидно. Потом посмотрел на друга. «Ампер, мы давно уже поняли, куда и зачем ты идешь. Как бы ты ни скрывал свой интерес», – он поморщился. «К ужасу улья». «Многие догадались, на какую охоту ты собрался. Мы твои друзья и не стали напрашиваться в стабе. Но таких тварей не убивают в одиночку, даже с Нолдовским оружием». «Может и так», – покачал головой Погорелов. «Но я не поведу друзей на смерть. Кроме того, мне будет нужна вся добыча, если таковая случится». «Мы не претендуем», – покачал головой агент. «Не ради Белочки идем. Мы идем, чтобы помочь другу». Мушкет просчитал вероятности, и если мы будем вместе, шанс есть. Ампер обреченно вздохнул. Два друга, которые прикроют спину, это замечательно, но что будет... Нет, если не верить этим двоим, то кому вообще верить? Хорошо, наконец произнес он. Мне нужны четыре белки. Если будет что сверху, они ваши. Янтарь поделим поровну. Устраивает? Мужчины кивнули. Какой план? Поинтересовался мушкет. Простой, указывая на север, произнес Погорелов. Идем до реки, ищем лодку с мотором, затем плывем. В двуречье высаживаемся, ищем объект и ждем. Чего? Озадачился агент. Бывший прапорщик пожал плечами. Не знаю, но великий знахарь сказал ждать, тогда будет шанс. Три недели, которые он отвел, скоро кончатся. Ты виделся с вещим? опешил Мушкет. «Когда?» Он приходил вечером после переправы, когда на заводе ночевали. «Хватит стоять. Мы тут на открытом пространстве светимся. Пора топать. Будет еще время поговорить». Мушкет кивнул и подхватил свою новую, тяжеленную и мощную снайперку и закинул ее за спину. В руки взял легкий вихрь. Его единственного не кинули институтские и подогнали винтовку от Нолдов вроде пушки Гауса только доведенную до ума. Никаких батарей. Пули калибром 15 мм пробивали даже танковую броню, правда все же в борт. Агент уже достался бронежилет Нолдов, который был неплох, но не сильно превосходил тот, что взяли с внешников. Хотя надо признать, по характеристикам он должен был остановить пулю из винтовки мушкета. Проверять на прочность, правда, не торопились. Вот только был минус. Его целостность поддерживалась элементом питания, и стоило ему иссякнуть, как гель внутри терял свои свойства. Институтские знали это. 26 часов. Вот сколько осталось времени. До реки было два дня пути. Места, можно сказать, спокойные. Пара поселков, которые были неинтересны рейдерам. Самое опасное место – это скотобойня но по расчетам погорелого твари должны были ее уже зачистить и убраться во свояси. Шли осторожно, проверяясь. Открытые пространства миновали, уцепившись за агента. Его дар прилично вырос и отлично блокировал любое наблюдение. Ночевали в сарае на краю леса. За весь день они видели двух одиноких пустышей, мужчину и женщину. Они были скованы наручниками, на женщине полицейская форма. Они брели на юг и не заметили людей, хотя прошли мимо них всего метрах в десяти. Ужинали горячими консервами. Мушкет не поленился и прихватил с собой горелку. «Почему ты не пришел к нам сам и не попросил помощи?» спросил агент, когда все трое разлеглись на полу, забравшись в спальники. «Потому что я готов позвать друзей выпить», ответил из темноты Ампер. Я готов позвать друзей на шашлыки, играть в бильярд, только не на верную смерть. Кроме того, я очень не хочу искушать друзей, я очень боюсь этого. Мой крестный подставил меня, отправив к медику, а тот выставил меня за порог стаба ради женщины, которая ему понравилась. Он боялся, что я уведу ее. А белый жемчуг – искушение гораздо опаснее даже самой красивой женщины. «Неужели у тебя у нас сложилось такое мнение?» – подал голос Мушкет. «Ты думаешь, я могу променять тебя на белку?» «Не думаю», – отозвался Погорелов, – «но и проверять не хочу. Кроме того, это даже опаснее путешествие к хранилищу Нолдов. И да, Мушкет, ты прав, я запаранойл. От этого похода зависит слишком много, в том числе жизнь моей еще нерожденной дочери». Он слышал, как сел агент. «Когда ты узнал?» «Вещи знахарь», — сказал, — «у нее не будет иммунитета, и мне нужна белка любой ценой». «Но ведь для этого нужна только одна?» — озадачился Мушкет. «Зачем четыре?» «Ведь ты сказал, что по-любому нужно четыре белки. Почему именно столько?» «Одна для ребенка», — нехотя пояснил Ампер. «А три — это билет на вечный кластер. Когда я добуду требуемое, мы втроем уйдем на север, туда, где у людей есть имя и отчество». Я хочу жить спокойно. Я очень устал от войны. Понимаю тебя, согласился снайпер. Но откуда информация про таксу? Белка – это очень дорогая цена. Не слышал про подобное. Вещи знахарь сказал? Да, подтвердил Погорелов. Он сказал, как туда попасть и назвал цену. Теперь вы поняли, почему я ни к кому не обратился. У меня нет права на ошибку. Я не могу рисковать. В моем случае неудача – это приговор для маленькой девочки. «На белку можно устроиться в любом богатом стабе, тебе местные главари будут до конца жизни затлезать, заметил Мушкет. Проблема стабов, как показала перезагрузка, в том, что нет ничего вечного, за исключением одного. Кроме того, я уже насмотрелся на жизнь в новом, отважном, гуляй-поле и прочих. Это не жизнь, это вечная борьба. «Ты просто не видел действительно больших стабов», – усмехнулся Мушкет. «В нашем регионе таких нет, а вот на юге стоит град. Огромный стаб, у него зона безопасности только 200 километров. И в пределах этих 200 километров относительно безопасно. Там даже специальные команды по зачистке свежих кластеров существуют. Никого серьезнее бегуна в этих зонах не видели. Хорошие дороги, хорошие машины». И взнос за жизнь не белка, а чернушка или краснушка. Хотя есть минус. Там договариваются с внешниками, они скупают потроха добровольцев. И жизнь там очень дорогая. Слышал я про это место и даже разговаривал неделю назад с рейдером, который из тех мест. Красивая картинка, но он сказал, что за шикарным фасадом града прячется нечто уродливое. Там вечная борьба за власть. Только за последний год четыре попытки покушения на главу стаба и одна попытка военного переворота. Так что, ну его нахрен. «Давайте спать», – неожиданно произнес агент. «Давайте», – согласился Мушкет. «Утро вечера мудренее». Ночь прошла спокойно. В этих диких местах, где зараженным нечего жрать, а рейдерам нечего ловить, Ну, какая добыча среди полей и лесов? Можно было не особо опасаться нарваться на проблемы. Вот ближе к реке, да, там можно найти неприятности. Особенно был велик риск налететь на атомитов. Вообще, данный регион богат на этих уродов. На другой стороне какая-то станция раз в полгода подгружалась. Небольшая, но рвалась она исправно, заражая вокруг себя территорию в полсотни километров. Самое плохое, что рядом были очень богатые места. Воинская часть и не какая, а крутые спецназеры. И помимо стрелковки и граников там даже серьезная техника имелась. Вот атомиты и накладывали свои обезображенные культяпки на это богатство. Правда, деградация у них была такая же, как и у всех остальных, поэтому пользовались они добром очень неумело. Но сути дело не меняло. На противоположном берегу реки можно было найти серьезные проблемы в виде уродцев на БТР или БМП, которые палили во все, что видели. И элита там хорошо откармливалась, так что умные рейдеры на правый берег не совались. Вышли на рассвете и уже к полудню добрались до реки. Небольшой провинциальный городок, который перезагружался раз в три месяца, состоящие в основном из церквей и частного сектора, рынка и краеведческого музея, обошли стороной. Тот выглядел печально. Старые дома выгорели почти дотла. С момента, когда он подгрузился, прошло больше двух месяцев, и зараженные ушли отсюда. Одни вверх по течению в более богатые земли, другие, кто решились, по полуоболившемуся мосту на другой берег. К лодочному сараю, который находился на крохотной базе местного рыбнадзора, добрались через час. Рейдер, который дал на него наводку, заверял, что там три лодки с мощными моторами. «Облом», – прокомментировал Мушкет, разглядывая единственную ржавую обшарпанную казанку с разобранным движком. «Ничего не облом», – возразил агент. «Все детали на месте. За час соберу обратно. Прикройте меня». Амперы Мушкет кивнули. Погорелов устроился снаружи за кучей ящиков и взял на себя западное направление. Мушкет же со своим чудовищем полез на крышу, где залег за бочкой с гудроном. Скорее всего, прямо перед перезагрузкой местные планировали ремонтировать крышу. «Правый берег, элита», – выйдя на связь, доложил он спустя 15 минут. «Выше по течению, дистанция 3 километра, жрет кого-то». Рядом с ней что-то горит, возможно, машина. Эх, я бы из этой новой пухи ее бы прямо отсюда снять мог. «Наблюдай, огня не открывать», — приказал Погорелов. «Шумим только в случае, если противник на нас наткнется и гарантированно сможет обнаружить». «Слушаюсь, Тов, командир», — шутливо отозвался снайпер. Двадцать минут все было спокойно. Элита дожрала свою добычу и свалила. Ее место занял голодный пустыш, у которого даже одежда сохранилась. Он обсасывал кости, которые остались от трапезы элиты. Наблюдая группу рейдеров, идут со стороны городка, судя по стилю, атомиты. Привычная куча тряпок, как у арабов, лица замотаны. Восемь человек, оружие, автоматы и пара карабинов, есть пулемет. Тащат два каких-то ящика, дистанция 2 километра. Ампер мать угнулся. «Черт, только этих уродов не хватало. Чего их сюда понесло? Агент, сколько еще возиться с движком?» «Минут тридцать. Раньше даже не спрашивай. Тут кое-какой затык образовался. Решаемый, но нужно время. Понял тебя. Мушкет, как у тебя с боезапасом?» «Нормально. У меня в рюкзаке на такой случай без шумка имеется. Сейчас соберу. На пять сотен метров она отлично лупит». «Если не свернут, начну валить. А ты пару гранат из подствольника ствольника закинешь. Осколочно-фугасные имеются? Или только свои любимые кумулятивки взял?» «Есть три штуки», — ответил Ампер. «Собирай свою винтовку, будем валить». Атомиты шли неспешно, но направление было прежним, еще минут пять и войдут в зону. Погорелов пока оставался на прежней позиции. Чего суетиться, если нужно от груды ящиков перебежать к сложенным с противоположной стороны штабелю старых деревянных поддонов. Вышли к нашему следу, где мы озерцо обогнули, остановились. Похоже, у них есть кто-то с даром, а может просто толковый следопыт. Стоят, вертят головами. Один с карабином в бинокль прямо на сарай пялится. Работать далековато, шесть сотен. «Даже с моими талантами и стража на такую дистанцию не пальнуть». «Ждем», — спокойно ответил Погорелов. Несколько минут было тихо и спокойно. Ампер бросил взгляд на лесок, который начинался метрах в пятидесяти, затем посмотрел на кусок реки. В этом месте она делала поворот. Вот оттуда и послышался звук мощного лодочного мотора. Буквально через секунду из-за деревьев, создавая небольшую волну, вынырнул приличный по размерам катер с крупняком на носу. Не было никаких сомнений, что лодочная станция Рыбнадзора – это место встречи неизвестных с атомитами. «Всем внимание!» – зашептал Ампер на общем канале. «Катер с воды, семь человек, на носу турель с крупняком, прикрыта металлическими щитами. Агент, мы с тобой валим народ на катере!» Мушкет пасет атомитов. Работаем с глушаками. Попробуем не поднимать лишнего шума. А то что-то больно оживленно тут. Как бы еще кто не приперся. Принял, отозвался агент, вооруженный, как и ампер, ТКБ-15 под калибр 12,7 на 55. Держу на прицеле. Предлагаю катер не топить. Валим только народ. На нем и уйдем. Годится. Ждем, как пристанут. Меняя позицию, чтобы взять под прицел причал, согласился Погорелов. Потянулись томительные секунды ожидания. Вот катер сбавил ход и медленно подошел к причалу. Молодой парень в хорошей снаряге ловко перепрыгнул на пирс и, поймав брошенный конец, начал его крепить. Все изменилось в одно мгновение. Либо пулеметчик что-то почуял, либо оказался сенсом. Он развернул свою турель с утесом и дал длинную очередь по старому кирпичному сараю, где укрывался агент. Пули шили тонкие стенки в полтора кирпича насквозь. Ампер, державший его на прицеле, плавно потянул за спуск. Дистанция не превышала и 20 метров. Тяжелая бронебойная пуля угодила точно в голову, расплескав мозги по пластиковому стеклу, прикрывавшему рубку от ветра. Из сарая раздалась едва слышимая короткая очередь, и молодой, замерший на причале и не знавший, что делать, взмахнув руками, полетел в воду. Пластиковый визор, вроде так называется такой щиток у мотоциклистов, разлетелся в дребезги. Кто-то в катере закричал. «Прости, агент», — потянув за спуск подствольника, прошептал Ампер. Секунда, и граната, встав на боевой взвод, ударила в спинку пластикового сидения на корме. Хлопок, вспышка и крики раненых. Кто-то прыгнул в воду, спасаясь из смертельной ловушки, но короткая очередь из сарая прошлась по спине ныряльщика. Хорошая реакция у напарника. Маленький катер уже с пятью боевиками, где и укрыться-то негде, это как стрелять в бочку, набитую рыбой. «Атомиты бросили ящики и бегут сюда», – доложил Мушкет. И тут же с крыши тихонько хлопнул его страж. Пулеметчик минус», – последовал комментарий снайпера. «Залегли, расползаются». «Держи их от нас подальше», – скомандовал Ампер. «Агент, чистим катер». «Сейчас», – усмехнулся бывший рекламщик. «Хлопушка». Погорелов успел зажмуриться. «Звук не так страшно, да и наушники в шлеме не дадут оглохнуть». Граната из подствольника ударила туда же, куда и первая, только на этот раз она была светошумовая. Где только агент подобный надыбыл. Бывший прапорщик впервые слышал о таком типе боеприпасов для подствольных гранатометов. Знал бы, что у приятеля есть подобное, он бы не стал херачить фугасно-осколочный. «Чистим», – скомандовал он. «Пленных не брать, нам их тайны без надобности. Мушкет, отсекаешь атомитов. «Уже», – отозвался снайпер. «У них минус 3, и они бодро ползут прочь». Снова хлопнула его шумка. «Минус 4. К катеру шли парой, прикрывая друг друга, согнувшись буквой «Г», максимально сокращая силуэт, уперев приклады автоматов в плечо. «Неудобно, но безопасней». Чья-то спина, посеченная осколками. Вот и голова, рука раненого шевельнулась. Ампер потянул за спуск и всадил одиночный в затылок. Тело дернулось и расслабилось. Агент проконтролил раненого у штурвала. Нашелся и предпоследний. Оглушенный, он слепо шарил рукой в поисках автомата. Выстрел и на пол плескает кровью и мозгами. Как по банке борща, заправленного сметаной, пальнул. А вот того, что прыгнул за борт, нигде не видно. А нет, он прямо за катером покачивается на воде лицом вниз. Пуля в голову. Все. Контроль завершен. «Агент, шпанай трупы. Проверяй катер. Если в порядке и на ходу, валим отсюда как можно быстрее». Рейдер кивнул и полез внутрь. «Тут баба в трюме», – доложил он. «Обдолбанная и связанная. Красивая». «Хрен с ней. Забираем с собой. Потом выясним, что зацаться. За Сейчас главное отсюда убраться». «Мушкет, что там у тебя?» Тихо. Они похватали ящики и смылись. Тратить на них серьезные боеприпасы не стал. Ну и правильно. Поси округу. Сейчас проверяем покойников. И если катер я не потопил, свалим отсюда. Катер заурчал двигателем. Тот работал ровно и довольно тихо на малых оборотах. Стоящий на мостике агент сжал правую руку в кулак и оттопырил большой палец. «Живой!» Вдвоем избавили покойников от арсенала и вещей. Потом будет время разобраться в окровавленных тряпках. Тела сбросили в воду. Дважды хлопнуло без шумка мушкета, а через секунду он спрыгнул вниз, таща на плече болтающийся рюкзак и винтовки в руках. «Хватай мешки, вокзал отходит», – заорал он, запрыгивая в катер. «Там Рубер, сюда несется, две минуты и здесь будет». Я по нему дважды пальнул, но ему девятка, как мертвому припарка. Броня хорошая, пластины наскос, дважды рикошет дало. Ампер в этот момент выкинул за борт последнее голое тело и, переместившись на другой борт, отвязал причальный канат. Метнулся к сараю и, прихватив рюкзак агента и свой, рванул обратно. Катер медленно стал сдавать назад, отходя от причала. Рубер, вынесся на берег, когда они отошли от пирса метров на 7 Он разогнался, преследуя уходящую добычу, но вовремя затормозил, понимая, что все, птичка улетела. Посмотрел на тела, качающиеся на воде, и быстро, выловив трех ближайших, принялся за обед. «Да, загадили вы, кровяка и котерок, оглядев место побоища и осколками и пулями пластик, осуждающий произнес мушкет. Тут места такие, что можно и водную тварь встретить. Так что давайте быстренько избавимся от окровавленных шмоток. Даюшку, что по бортам и полу разлито, за борт смоем. «Агент, вон там небольшой островок, которому баржу прибила. Паркуйся, будем приводить в порядок. Нам на этой посудине девятый круг проскочить нужно. Мы в самое пекло лезем. Так что от нас кровищи нести не должно». Агент кивнул и аккуратно повел катер к небольшому островку метров двадцать длиной, заросшему кустарником. Обогнув полузатонувшую баржу, он аккуратно заполз на отмель. Ампер, спрыгнув в воду, быстро закрепил канат штырем, фиксируя посудину. «Что за баба связанная? Это вы ее или так и было?» – поинтересовался с носа мушкет. «Было», – ответил Ампер, цепляясь за протянутую руку и забираясь обратно. «Думаю, это товар, который должны были обменять на те ящики. Интересно, что в них?» «Может, она знает», – отозвался агент. А «Вот только она обдолбана спеком по самые уши. Вернется в себя не раньше, чем через пару часов». «Ну так и мы никуда не торопимся», – отозвался снайпер, изучая в бинокль берега. «Давайте за уборку. Быстро шманаем карманы. Стволы пока оставим, вдруг пригодятся, чтобы свое добро не жечь». Я видел там винторез и пару калашей с ПБС. С уборкой покончили за полчаса. Смыли кровищу с бортов. Обыскали карманы разгрузок и одежды, выкинув ее на берег. Добыча так себе. Боеприпасы, конечно, дело хорошее. Потрохов с пятерых тушек собрали, не сказать, что много. 63 с парана, 26 гороха. Но 11 с приставкой Рад. Их тут же и употребили коктейлем. С жемчугом не повезло. Избавившись от мусора, тихо отчалили. Со слов рейдера, давшего маршрут, таких островков будет много. Так что до вечера удастся проскочить немалое расстояние. Пока все шло очень даже неплохо. Но впереди был девятый круг. Сотни городских кластеров. Пояс шириной в четыре сотни километров – и глубиной почти 150, и чтобы добраться до двуречия, придется пройти вглубь почти на полтинник. И маршрут по воде, единственный, доступный амперу. Пешком или на колесном, или гусеничном транспорте, в девятый круг можно соваться только с отрядом в сотню стволов и парой танков, и то без гарантии проскочить. Так что тихо, быстро, по реке, единственный шанс добраться до нужного кластера, маленького треугольника, где его ждет ужас Улья.